Глава тридцать четвертая. Элис. Канун нового тысяча девятьсот семидесятого года. «Бобби, помоги!» Сердце Элис сжалось при виде Бобби, мчавшегося к ней по снегу. «Элис, вот ты где! Там все ищут тебя! Где ты была?» Он улыбнулся ей с высоты своего роста. «Давай я отведу тебя к твоей маме! Она очень волнуется!» «Я искала Снежка, он побежал к дому Викария!» «Как же Бобби отличался от Лео!» — подумала она. «Он всегда был добр к ней!» Бобби сойдет с ума от горя, увидев, что случилось с его отцом. Элис не знала, что сказать, не знала, как сообщить ему. У нее кружилась голова, и что-то мокрое стекало по лицу. «Господи, Элис, у тебя кровь! Что произошло?» «Вот, возьми!» Он вытащил из кармана белый носовой платок и приложил к её ране. Элис прижала платок рукой. Он уже был мокрым от крови, и в голове пульсировала боль. Она на миг отняла его от головы, только чтобы осмотреть, и ахнула. При виде ярко-красной крови Элис расплакалась. «Надо отвезти тебя домой!» — сказал Бобби. «Ты сильно поранила голову, тебе нужен врач!» Он обнял ее за плечи и повел обратно к дому. «Нет, Бобби, твой отец в ловушке, сначала ты должен помочь ему!» Воскликнула она. Его лицо вытянулось. «Что значит он в ловушке?» «Вон там, под трактором, я пыталась помочь ему, но Лео оттащил меня!» Элис тошнила. Она прижала платок к виску, но он был таким мокрым, что кровь просачивалась на ладонь. Бобби бросился к дому викария, а Элис осталась на месте. Кровь капала на белый снег возле ее ног. Она чувствовала себя как-то странно. Мир вокруг начал кружиться. «Папа!» — услышала Элис голос Бобби, но не могла заставить себя завернуть за угол и посмотреть. Она пыталась помочь, но ей не хватило сил. Почему Лео не помог? Почему он просто стоял и смотрел, как отец Нелл боролся, бился и рвался? Если бы Лео помог раньше, они могли бы вытащить его. Элис всегда заступалась за Лео, хотя он часто был с ней груб, обзывал ее и доводил до слез. Она видела, как ведет себя Бобби с Нелл, носит ее на плечах. Щекочет, позволяет побеждать его в догонялке, играет с ней в шарики и завидовала. Элис находила оправдание для Лео, но папа был прав. Лео — плохой парень. Как он мог просто стоять и смотреть, как гибнет отец Нелл? Элис все еще слышала крики Альфи, скрежет покореженного металла. Она ничего не сумела сделать, чтобы спасти его. Элис чувствовала головокружение и тошноту. Она так сильно ударилась головой, что мир расплывался перед глазами, и ей хотелось лечь. гаф Гав!», гав Элис увидела снежка, появившегося в дверях дома викария. Возможно, она сумеет добраться до спальни Нелл и просто немного полежать на ее кровати. Взор затуманивался. Элис выронила платок в снег, там, где стояла, и побрела к дому. Она слышала, как Бобби зовет на помощь, но понимала, что ничего не может сделать. Ей нужно добраться до снежка, прежде чем щенок снова убежит. Ее лицо было липким от крови. Элис поднесла руки к голове. Кровь скапливалась в волосах, густая, как патока, и капала ей в глаза. Она вошла в парадную дверь и вслед за снежком поднялась по лестнице. Щенок стал скрести лапой верхнюю ступеньку. Он смотрел на Элис, ключ болтался у него на шее. «Тайная комната Нел, Точно!» Элис всегда держала письмо Нел в кармане и носила с собой повсюду, чтобы никто его не нашел. Она не хотела, чтобы Лео узнал об этой комнате. Он сразу расскажет маме и папе. Брат использовал любую возможность устроить ей пакость. Элис протянула руку и сняла ошейник со снежка. Она может спрятаться в потайной комнате, пока не почувствует себя лучше. Ей хотелось скрыться от аварии, от Бобби и Лео. Она больше не могла этого видеть. Она вылезет, когда все это закончится. Элис нашла замочную скважину именно там, где сказала Нел. Вставила ключ и повернула его. Щелк! Она подняла ступеньку и заглянула внутрь. Там было тепло и темно, и ей ужасно хотелось просто лечь и уснуть. Элис все еще слышала крики Бобби снаружи и плакала. Когда же кто-нибудь появится и поможет ему? Она больше не могла это слушать. Она забралась внутрь, И снежок спрыгнул вслед за ней. Элис закрыла крышку и заперла ее. Затем снова обвязала ключ вокруг ошейника Снежка, чтобы его можно было легко найти, когда она проснется. Затем легла на матрас, наблюдая за луной через голубое окно. Она представила, что Нел здесь, вместе с ней. Они играют в куклы или в слова. Прячутся под одеялами и рассказывают истории о привидениях. Элис так скучала по своей подруге. Теперь кровь из головы стекала на одеяло. Элис не хотела устраивать беспорядок, поэтому стала искать носовой платок, но не нашла. Наверное, она уронила его в снег. Голова пульсировала и болела, а комната кружилась. Ей просто нужно немного поспать, тогда она почувствует себя лучше. Крики Бобби о помощи звучали тише, Элис ощущала себя в безопасности. Она подумала о прекрасном лице своей матери, ее волосах в бегуди, ногтях, выкрашенных в кроваво-красный цвет для вечеринки. Элис любила пробовать духи матери и выбирать для нее украшения из коллекции в шкатулке, игравшей мелодию, когда открывали крышку. Пока она лежала так в темноте, всё ее тело начало дрожать. Элис натянула на себя одеяло и пожалела, что мама не лежит рядом с ней, как делала каждый вечер, укладывая ее в постель и читая ей сказку. «Там все ищут тебя!» «Давай я отведу тебя к твоей маме!» Голос Бобби звучал эхом где-то далеко в голове. «Я иду, мамочка! Мне просто надо немного отдохнуть!» Вслух сказала Элис, закрыв глаза и представляя, как будет отдыхать под Ивой с Неллой снежком в прекрасный летний день.